из ведомостей разных городов, сколько самозванцам и бунтовщикам Емелькою Пугачевым и его злодейскими сообщниками, осквернено и разграблено Божиих храмов, также побито дворянство, духовенство, мещанство и прочих званий людей с показанием, кто именно и в которых местах. В городе Казани. Ворвавшись, они в город и, входя в храмы Божии в шапках с оружием, грабили и выгоняли укрывающихся там и людей а именно в Казанском Богородицком соборе, во Владимирском соборе, в Церкви Московских Чудотворцев, в Церкви Николая Чудотворца, именуемого Тольского, в Церкви Николая Чудотворца, именуемого Низкого, в Церкви Живоначальная троицы в Церкви Воскресения Христова, в Церкви Варламия хутынского в Церкви Пресвятые Богородицы Грузинские, в Церкви Вознесения Господня — в церкви Тихвинские Пресвятые Богородицы, в церкви Четырех Евангелистов, в церкви Алексея Человека Божия, в Троицком Федоровском Монастыре, в церкви Рождества Пресвятые Богородицы, в Петропавловском Соборе, не могши отбить дверей, стреляли с паперти в окошки, в городе Цивильске, в церкви Казанские Богородицы, в Чебоксарском Уезде, в Приходских Церквах, В селе сретинском в селе Богоявленском, в селе Успенском, в селе Введенском. В он их церквах злодеи не только грабили и убивали, но и святые иконы кололи, и утварь церковную раздирали. То же самое делали в Пензенской провинции, в городе Петровске, в церкви Казанские Богородицы, в селе Чердыме, в Приходской церкви. Нижегородской губернии в Арзамасском уезде, в селе Черковском в Приходской церкви, Алатарского уезда, в селе Сутяжном в Приходской церкви, в селе семёновском в Приходской церкви, в городе Курмыша, в Соборной церкви Николаевской и Троицкой, Курмышского уезда в Приходских церквах, в селе Шуматове, в селе Шумшевашах, в селе Больших Туванах, в селе Альмениве, в селе Усе. Воронежской губернии, в Нижнем Ломове, в Богородском Казанском монастыре. Оренбургской губернии, в Оренбургском предместе, в церкви Георгиевской, на Миновом дворе, в церкви Захария и Елисаветы. Святые иконы вынуты из мест своих и повержены на землю, и некоторые расколоты. В загородном губернаторском доме, в церкви святого Иоанна Предтечи тоже учинено. В Сакмарском городке, в Татичевой крепости, в Рассыпной крепости, в Сорочинской крепости, в Тотской крепости, в Магнитной крепости, в Карагайской. В Приходских сих крепостей церквах входят злодеи оклады с икон и всю утварь церковную грабили. Бугульминского ведомства, в селе Спасском, в Приходскую церковь езжали на лошадях и грабили церковную утварь, в селе Борисоглебском и в канженской слободе в приходских церквах тоже делали. Пермской провинции в разных церквах делали грабежи, а в некоторых и в царские двери входили, как то на Юговском Осокино заводе, в селе Крестовоздвиженском, в селе Дубенском, на Ежевском казенном заводе, в селе Березовке, в селе Троицком, Олшино тоже, Осинского уезда, в селе Крылове, на Юго-Камском заводе, в селе Николаевском, в Троицкой крепости. Досыжены церкви на садкинском заводе, в пригороде Осе, на Петропавловском и Воткинском заводах, в Икосове-Винокуринном заводе, в Златоустовском и садковском заводах, во Взяно-Петровском заводе. Сверх того, по Оренбургской линии злодеи, шед даже до Троицкой крепости, церкви Божией сжигали, и образа находили после разбросаны, а и расколоты. В городе Казани убита до смерти генерал-майор Нефед Кудрявцев, полковник Иван Родионов, сын его артиллерии отставный капитан Александр Родионов, коллежский советник Казимир Гурский, коллежские асессоры Петр Брюховский, Федор Попов с женою, премьер-майор Данила Хвостов, Капитаны Василий Анучин, Лука Ефимов, поручик Александр Маслов, подпоручики Иван Богданов, Иван Носов, Гаврила Нормотский.